Да, умел убеждать Иосиф. Если ему дать говорить, то становился он как бог всесильным и могущественным. Он правил душами слушающих его, как опытный возница, разгоряченными конями. Он знал и когда хлестнуть, и когда окриком подбодрить. Он умел и вдалбливать в умы нужное, сколько вот уже он раз повторил про знамение и как ловко обернул знамение против рода Ашины. А с каким достоинством и уверенностью он говорит, глядя людям прямо в глаза и умиротворяя, и одушевляя их своей откровенностью? «Авангары, я знаю ваши сомнения. Я догадываюсь, что вы хулили пришельцев. Я не хочу спорить. Конечно, иные из пришедших людей...» Имея опыт оседлости, зажили лучше, чем вы, более достойные. Однако я призываю вас, претерпев стыд на короткое время, сохранить свою славу на вечные времена. Тавангары, лишь военные подвиги и богатая добыча могут теперь сравнять в нашем городе бедных с богатыми. Простим же Тонга тыгина из рода Ашины. Не будем отправлять его на небо. Поскольку небо дало нам знак, что угасла божественность его рода, то какой же теперь из него гонец? Иосиф подошел к Тонгу и самолично снял у него с шеи золоченую удавку, накинул на него одежды. Возвратил ли этим своим жестом царь Иосиф свой долг волчонку? Подарил ли ему жизнь в благодарность за жизнь собственную? Ни один из хронистов не попытался подобным образом объяснить сей Иосифов поступок. И мы тоже, читатель, не решимся внушить тебе, будто гордый, прекрасный Иосиф пожалел в последний момент своего поверженного противника. Нет, читатель. Царь Иосиф... Помиловал Тонга Тыгина потому, что был мудр и понимал, что люди сегодня, в данный момент, думают так, а завтра с трезвой головой уже способны думать по-иному, что сегодня те же люди ненавидят и зверствуют, а на завтра скорбят душой и проливают слезы умиления над своими жертвами. Не всегда убитый противник самый безопасный. Когда дело идет о душах людей, то души как-то больше всегда склонялись перед ушедшими. Живой заставляет стоять перед собой на коленях с помощью кнута. Перед могилой люди охотно становятся на колени сами и начинают превозносить ушедшего порой даже за то, за что прежде хулили. Мудрый Иосиф, побоялся сделать из последнего в роду Ашины, народного героя. Иосифу нужно было, чтобы последний из рода Ашины сам бы склонился перед ним и пошел к нему в Тудгару-прислугу. Вот тогда государственный переворот, который проходил в Хазарии больше полувека, можно бы считать, наконец, завершившимся. Иосиф хлопнул в ладоши. Хлопка его, видно, уже заранее ждали за оградой, потому что прибывшая с отрядом на слуги тут же внесли внутрь ограды и положили рядом с пеплом от погасшего вечного огня Эля большую шкуру быка и разложили на ней куски свежепеченного мяса. Из-за этого мяса, из-за этой шкуры припоздал Гербулан со своим отрядом и оставил Иосифа один на один с собранием, что было, разумеется, опрометчивостью. Но теперь вот была исправлена опрометчивость. Иосиф встал на шкуру и закричал, что из силы э «Эй, Харам! Свободные люди! Тавангары! Люди силы и богатства! Все кочевники! Хазары!» У него даже голос по-особому задрожал, когда он произносил «Хазары! Пробил час!» Отведайте же все со мною вместе мясо войны. Отведайте и встаньте все затем на шкуру моего полководства. Вы только попробуйте, какое лакомое мясо приготовлено для вас по моему приказу. Но то ли еще будет? Хазары! Сколько лет подряд требовали бы все от меня, чтобы я приказал вынести шкуру войны и пригласил вас в поход за лакомой одье, добычей. Однако обстоятельства складывались так, что, зная о вашем желании, не мог я сразу такого содеять, потому что тогда было еще не время. Но вот теперь время. Уверяю вас, я делал все, чтобы избежать напрасного риска и не подвергать испытанию вашу доблесть и ваш дух бескрайней надобности. Вы знаете... Я всегда придерживался того осторожного правила, что можно и не ходить в дальние походы, если добыча, как рыба, сама обильно приплывает в ловко расставленные нами сети. Сегодня ожидаемая добыча пришла к нам настолько огромной, что мы не справимся с ней и сами окажемся ее жертвою, если не объединимся все вместе и все как один не встанем на общую шкуру войны. «Вот я вынес вам свою шкуру войны! Вставайте! Я согласен сам повести вас всех на победный бой! Вставайте же скорее!» Иосиф перевел дух. Он видел, что все мялись, переступались ноги на ногу, многие оглядывались. И понял Иосиф, что сейчас крайне нужно ему найти для них заразительный пример. Кто-то должен был, как бык, привычно заводящий стадо в загон на бойню, затащить всю эту мнущуюся толпу, иначе как о толпе Иосиф, отобравшихся, не думал, на шкуру войны. И тут Иосиф остановил взгляд на волчонки. Каким примером будет, ежели тонг Тыгин, сам когда-то признанный полководец и последний из рода Ашины, встанет на принесенную им Иосифом шкуру, то есть признает Иосифа своим полководцем. Иосиф снова похлопал в ладоши, опять пригласил всех. «Отведайте испеченного мною мяса! Встаньте на мою шкуру!»